Глава семнадцатая Как он мог пропасть из тюрьмы? Паула была очень взволнована, даже к еде до сих пор не притронулась. Его ведь не выпускали из камеры, не помиловали. Я правильно понимаю? Правильно. Казнь отменили в последний момент. Сам король взял дело на пересмотр. «Это стало известно почти тогда же, когда ты ушла к Фениксам», — ответил Итан. «То есть около двух месяцев назад». Он сам был озадачен такой новостью, даже растерян. Со слов Гадриэля, по официальной версии, его отец совершил побег. Но в это никто не верил. Во-первых, Гадриэль, старший в силу характера, вряд ли бы на такое решился. Во-вторых, из тюрьмы, в которой он находился, сбежать не представлялось возможным, если ты не маг, обладающий уникальными способностями и безмерной силой. Вокруг стоит мощная трёхуровневая защита, а в каждой камере расположен блокиратор магии. Да и зачем Гадриэлю бежать оттуда, если появился шанс на освобождение? Нет, тут что-то было не так. И Итан тоже считал, что отец Лео именно пропал. Но в таком случае здесь замешан сам король? Испуганно предположила Паула. Не факт. Есть силы, способные повлиянию противостоять ему. Заговор? Глаза Паола расширились. "Нет, не обязательно", покачал головой Итан. "Во всяком случае, я бы знал, если бы такие настроения бродили среди элиты. Но дорогу ему кто-то явно решил перейти. Только вопрос: зачем? Вообще? Какая-то мутная история с этим обвинением о цалео", задумчиво протянула Паола. "Ещё и отец друга замешан. Я говорю о суде Бой, вначале несправедливый приговор" Потом такая же внезапная отмена казни. Да, мне тоже всё это не нравится. Бедный Лео, — вздохнула Паула. Раньше жил в ожидании казни. Теперь переживает, что отец пропал. Тяжело ему, да и всей его семье. Надо завтра осторожно пообщаться с его друзьями, попросить, чтобы присмотрели за ним, приободрили. «Когда я буду в Фолвейне, попробую по своим каналам что-нибудь узнать об этом деле», — сказал Итан. «Давно уже хотел это сделать». Но потом Гадриэль повеселел, сообщил, что казнь отменили, и я на время выпустил этот вопрос из внимания. Даже порадовался за Лео. «Когда ты собираешься в Фалвейн?» Голос Паула чуть дрогнул, стал глуше. «Хотел бы съездить туда как можно скорее», — ответил он. «Для твоей же безопасности. Во-первых, Стикс. А во-вторых, твои родственники. Ты говорила, что они не сразу смогут воспользоваться порталом. Для этого нужно время». «Вот я и не хочу его терять. Возможно, успею. Не волнуйся за меня». Паола слабо улыбнулась. «Я справлюсь. Или, может, мне поехать с тобой?» В её глазах появилась мольба. «Я не боюсь оставаться здесь одна. Просто хочу быть рядом. А я не хочу тобой рисковать». Итан накрыл её руку своей ладонью. «Даже несмотря на возможный визит твоей родни. Ты на острове в большей безопасности, чем за его пределами». «Здесь находятся несколько отрядов курсантов-боевиков, часть из которых уже готовы к службе в элитных войсках, плюс десяток опытных боевых магов в лице преподавателей. Один тхука чего стоит? И все они готовы защитить тебя, понимаешь?» «Понимаю», — Паула кивнула. «И доверяю тебе, раз ты считаешь, что так лучше. Поездка займёт немного времени. Вернусь, как только решу все вопросы», — заверила её Итан. «Но нам она нужна. Нам с тобой». «Конечно». Улыбнулась она уже увереннее. «И мы наконец-то сможем вздохнуть свободно». «Именно». «А теперь ешь», — скомандовал Итан, показывая на полную тарелку. «Ты до сих пор не съел ни кусочка». «Выбрось всё из головы и подумай о себе». «Или обо мне, если хочешь», — добавил шутливым тоном. Сам он тоже последовал этому совету и постарался на время забыть о терзающих вопросах а вечер и ночь посвятить Паоле. Целовать, обнимать и ласкать её до изнеможения, срывать с её губ тихие стоны, ловить во взгляде отражение своих чувств и желаний. Это и их время. Время, которое больше никто не посмеет у них отнять. «Так ты решил, когда уезжаешь?» — поинтересовался у него Тхуко двумя днями позже. Они вместе возвращались с полигона в замок, И разговор вновь зашёл о предстоящей поездке Итана, которую уже не раз успели обсудить. «Послезавтра». «Я уже написал Оуину, предупредил, что приеду. Он ждёт меня», — ответил Итан. «Даже договорился с ним, что на обратном пути воспользуюсь порталом. Надеюсь, мне удастся быстро получить аудиенцию у Его Величества и решить все вопросы». «Остановишься у Бекки?» «С напускным равнодушием», — спросил Тхуко. «Скорее всего». Правда, о цели визита в Фалвейн распространяться не буду. Ребекка слишком любопытная и говорливая. Хочешь, чтобы я что-то передал ей?» Итан внимательно посмотрел на друга. «Нет». Быстро мотнул головой тот. «Мне нечего ей сказать. Если только то, что сынок ее не такой пропащий, как казался сначала. Я рад, что вы с Фредом полазили». Улыбнулся Итан, на что орк лишь фыркнул «Господин ректор!» Вдруг окликнул его кто-то итан обернулся к ним со всех ног мчался курсант это линд он сегодня на посту у арки сказал тхуку а курсант между тем был уже совсем близко господин ректор прокричал он на бегу там арка светится и символы на ней появились как тогда итон переглянулся с тхуку я соберу старший курс друг понял всё без слов и не мешко додвинулся к замку итон же бросился в сторону сада На подходе к порталу он заметил Паолу, бегущую с другой стороны. «Что ты здесь делаешь?» Он попытался её остановить, образумить. «Возвращайся в замок немедленно. Мы только недавно об этом говорили». «Я хочу знать, кто именно пришёл», — отозвалась она. «Вдруг их намерения не так уж злы? Если они пришли, только чтобы поговорить». Итан согрушённо вздохнул. «Ну что с ней поделаешь? Тогда хотя бы не показывайся им пока на глаза». — попросил он. — Спрячься. Паола кивнула и шмыгнула за густые кусты, удачно росшие неподалёку от арки. Итан вышел на поляну в тот момент, когда в портале в ореоле света показался мужской силуэт. Курсанты, охранявшие место, подобрались, заняли позиции, готовясь задержать незваного гостя. А на тропинке уже слышался топот приближающихся старшекурсников во главе с Тхуко. «Молодцы, быстро!» Мужчина был один. Молодой, рослый, темноволосый, в небрежно накинутом на плечи карминовом плаще. Стоило ему ступить на поляну, как портал за ним тотчас погас. Значит ли это, что больше никто за ним не следует? «Не думал, что меня ждет такая серьезная встреча», — усмехнулся мужчина, переводя взгляд с курсантов на Итона, а следом и на появившегося из-за деревьев Тука с отрядом. «Рих!» Раздался взволнованный голос Паолы, и она выбежала вперёд прямо к мужчине. «Ну, наконец-то, сестрёнка! А я уже переживала, где тебя тут искать?» Он раскрыл ей объятия и она с улыбкой обняла его в ответ. «Я искала Итана, когда случайно увидела Тхука Гварда, бегущего по направлению к замку и попутно отдающего приказы курсантам. Он просил их собираться у садовой тропинки, и я сразу поняла, что это как-то связано с порталом». «Неужели за мной пришли?» Я поборола возникшую было тревогу и решила всё же отправиться туда, посмотреть на всё своими глазами. Ведь нельзя исключить того, что это родители, и они хотят просто со мной поговорить. Как бы ни держался на стороже Итан, я всё же не думала, что меня будут тащить отсюда силой, особенно когда увидят столько военных. Уже почти у самой арки я встретилась с Итаном. Конечно же, его обеспокоило, что я тоже здесь нахожусь. Он даже хотел отправить меня обратно в замок, спрятать. Но я убедила его, что мне лучше остаться. Спряталась за высоким кустом, откуда отлично просматривалась поляна с аркой и затаилась. Я увидела Риха. Он был один. Моё сердце радостно забилось, а напряжение отступило. «Не думал, что меня ждёт такая серьёзная встреча». Его голос был весёлым, а улыбка расслабленной, и уже ничто не могло удержать меня в укрытии. «Рих!» Я выбежала ему навстречу. «Ну, наконец-то, сестрёнка! А я уже переживал, где тебя тут искать?» Рих шагнул ко мне и заключил в свои объятия «Паола?» Итан сразу оказался рядом, а за ним Эдхука. Оба настражённые, словно хищные звери перед атакующим прыжком. «Всё в порядке?» Попыталась я их успокоить. «Ты уверена?» Итан протянул мне руку. «Подойди лучше ко мне, на всякий случай». «Это мой брат Рих», — пояснила я. «Я ведь рассказывала тебе о нем, допустим. Но я не привык так сразу доверять тем, кого не знаю лично. Даже если и слышал о нем много хорошего», — ответил он. «Подойди», — сказал Рих и сам подтолкнул меня к Итану. «В этих словах есть смысл. Нельзя быть такой беспечной. Вдруг я обманываю тебя». «Но это ведь не так». Я посмотрела на него с упреком. «Единственное, не поверю, что ты здесь лишь для того, чтобы повидать меня». «Зачем ты пришёл, Рих?» «Ты права. Мне надо с тобой поговорить». «Где мы можем это сделать без свидетелей?» Он взглядом показал надхуку с курсантами. «У меня не так много времени». «В моём кабинете», — ответил за меня Итан. «И в моём присутствии». «Если Литя от этого будет спокойнее, я не против», — отозвался Рих. «Да, я тоже хочу этого, Рих», — поддержала я Итана. «Тогда идёмте», — кивнул Итан. Затем сделал какой-то знак тхуку, и тот молча отступил, пропуская нас. Итан шёл с Рихом чуть ли не в ногу и не спускал с него глаз. «Я не причиню Лите вреда», — сказал ему брат. «Можете не беспокоиться. Хочется в это верить». Итан явно не собирался расслабляться и держал меня за руку, не подпуская Риха близко. «Ваше право мне не доверять», — пожал тот плечами. «И у меня есть все основания для этого», — парировал Итан. «Паола всё мне рассказала о том, что происходило в вашем дворце и как её пытались опоить каким-то зельем». Рих ничего не ответил на этот выпад. Он обратился ко мне. «Как я вижу, сестрёнка, память к тебе вернулась?» «Да, совсем недавно», — кивнула я. «И надо понимать, ты и вспомнила того, кто тебя здесь ждал?» «Именно». Я бросила взгляд на Итана. Но тот оставался невозмутимым. Рих, уже давно догадавшись обо всём, усмехнулся. Ходя в башню, я заметила, что от хука гвард с десятком курсантов остановились неподалёку. «Терри Сэмюль, перемещайтесь к другому входу. Вайт Шелдон, ваша точка с юго-западной стороны», — услышала я короткий приказ Орка. «Похоже, Итан решил подстраховаться, и они собираются окружить башню. В целях моей же безопасности. Проходите». Итан пропустил Риха в свой кабинет. Показал на кресло. «Садитесь». Для меня он нашел мягкий стул и поставил его со своей стороны рядом с креслом. «Теперь мы вас внимательно слушаем, Рих», произнес он, занимая свое место. «Что случилось?» спросила я нетерпеливо. «На самом деле ничего страшного», улыбнулся брат. «Лучше, чем мы предполагали. Ты можешь не переживать. Тебя никто не собирается силой забирать обратно». «То есть родители уже знают где?» «Уже знают», — кивнул Рих. «Вначале, чтобы выиграть время, я высказал предположение, что ты просто обиделась и где-то спряталась, то есть пустил по ложному следу. Твоим поиском подключился даже Шейн». «Как все восприняли это?» Я сцепила пальцы в замок, от волнения сжимая их всё сильнее. «Мама, конечно же, плакала», — Рих вздохнул. «Винила себя, отец тоже был подавлен». Виэлла металась больше всех остальных. Через день обнаружили, что старый портал, через который ты ушла, был недавно активирован. За тобой уже собирались отправить кого-нибудь, чтобы найти и вернуть. И тогда я решил рассказать правду, почему ты ушла. О том, как ты узнала об эликсире, которым тебя почивала тетушка. О маме, закрывающей на это глаза. О том, как ты и хотела вспомнить прошлое. Своё а навязанные и что тебя ждут в остальном мире. Ну и о твоём нежелании выходить замуж за того, кого тебе подобрали родители, даже не поинтересовавшись твоим мнением. Я попросил их оставить тебя в покое и отпустить. Ты должна всё вспомнить, а потом решить, как жить дальше, где и с кем. Спасибо, что заступился. Меня трогнули слова брата. Но что сделали родители? Они согласились? «Я, признаться, был излишне вспыльчив и резок в своих обвинениях». Рих чуть усмехнулся и не думал, что меня поймут правильно. Но неожиданно первым сдался отец. Он согласился, что они погорячились и были слишком напористы. Мама накинулась на Виэллу, упрекала, что та надавила на нее, убедив, что тебе нежелательно все вспоминать, что так будет лучше». Виэлла же всё равно настаивала на своём, мол, она это делала из благих побуждений, что ты ещё слишком молодая и неопытна, чтобы различить, кто друг, а кто враг, и что в остальном мире тебе грозит опасность. В общем, они разругались. Отец же остался при своём мнении. Он решил дать тебе время и выбрать свой путь самой. Он лично извинился перед линтами из города солнца и сообщил, что твоя свадьба с Шейном откладывается. Всего лишь откладывается? Забеспокоилась я. Он всё же надеется, что ты передумаешь, поэтому не рвал пока все договорённости полностью. Отозвался с полуулыбкой брат. Ты же понимаешь, что это дипломатия. Ссориться с соседями нельзя. А там пройдёт время, и, возможно, всё решится само собой. Потом, когда портал вновь заработал, родители попросили меня навестить тебя, передать все их слова, а заодно и это... Рих извлёк из нагрудного кармана, маленький, с полладони золотой диск, отполированный до такой степени, что его поверхность отражала всё вокруг, словно зеркало. «Что это?» — поинтересовалась я, разглядывая незнакомый предмет. «Средство связи с нами», — произнёс Рих. «Если тебе понадобится помощь нашей семьи, ты окажешься в беде или просто захочешь увидеться, а может даже и вернуться». Он улыбнулся шире то этим. Для активации надо просто направить диск на солнце или горящий огонь, чтобы их свет отразился от поверхности. Лучше это делать около портала, тогда связь будет быстрее. И всё. Диск настроен на меня, маму и отца. То есть кто-то из нас обязательно отзовётся и появится через непредложительное время. Кроме этого, не забывай иногда, хотя бы раз в день, доставать его просто так, держать в руках. «Тогда мы будем знать, что с тобой всё хорошо». «Обещаешь?» «Обещаю», — кивнула я. «Могу ли я посмотреть на этот предмет?» Наконец заговорил Итан. «Боитесь, что он несёт какую-то опасность для Литы?» Усмехнулся Рих, передавая ему диск. «Мне нужно убедиться, что в нём нет никаких отслеживающих заклинаний». «На нём есть подобное заклинание», — спокойно ответил брат, передавая ему диск. «Для этого я и принёс его» чтобы знать, что с сестрой всё в порядке в вашем мире». «Я имею в виду прослушивание и наблюдение». Итан внимательно разглядывал предмет. «Этого вы точно там не найдёте», — заверил Рих. «На первый взгляд действительно ничего нет», — сказал Итан, возвращая мне диск. «Но позже я проверю его более тщательно». «Ваше право», — Рих развёл руками. «Мне скрывать нечего». «На этом, если нет ко мне больше вопросов, думаю, мне пора откланяться». И он поднялся. «Уже так быстро?» Я тоже вскочила со стула. «У меня есть всего четверть часа, пока портал не закрылся полностью. Иначе придется гостить у вас не меньше недели по вашим меркам», объяснил Рих. «И ждать, когда он соизволит заработать снова. А мне бы не хотелось мешать тебе и твоему другу-покровителю». Брат перевел взгляд на Итана. «Кстати, мы так и не были представлены друг другу». «Итан Мадейра». «Ректор Академии Теней», — произнёс итон вставая со своего места. «Рихард Аллер, кронпринц Золотого Города». Рих чуть насмешливо поклонился. «Но мне привычнее, когда ко мне обращаются просто по имени. Я это учту». Я заметила, как губы Итана дрогнули в улыбке. Риха провожали до арки не только мы с Итаном, но и Тхука со своими курсантами. «На острове есть озеро исцеления», — сказала я брату по дороге. «Если бы ты не спешил, мог бы искупаться». «Сделаю это в другой раз», — усмехнулся Рих. «Надеюсь, еще увидимся». «Не сомневаюсь в этом». Я обняла брата на прощание. «Передавай привет родителям, Дику, Ирме, Лале и вель тоже». «Передам». Рих подмигнул мне и скрылся в портале. «Видишь, все оказалось не так, как мы думали». «Бояться было нечего», — сказала я Итану. «Родители отпустили меня, а ты познакомился с моим братом». «Кстати, как он тебе?» «Первое впечатление вполне положительное», — ответил Итан. «Хочется верить, он искренен в своих словах и действиях». «А ты во всём видишь по двух», — усмехнулась я. «Годы работы в разведке не прошли даром». Итан приобнял меня за талию. «Идём». «Полагаю, гостей сегодня уже не будет».